Так что единственное, что меня в них по-настоящему раздражало, это дань, возникшей в середине девяностых моде петь по-английски. Волнение захлёстывало меня, в кровь шёл адреналин. Хельку кромки сцены ещё что-то видел в зале, но я смотрел в основном на гитару. И вторую песню «Train to nowhere», «Поезд в никуда», выдал на чистом автопилоте. В ней только два аккорда, соль и ля-мажор. Пару раз я смазал, пару нот пропустил, но отыграл сравнительно легко. Главное испытание меня ждало на третьей — экспиэйшн, искупление. Вот тамошнее соло было коронкой Игната. Только сейчас, стоя на сцене со сцарапанным чёрным гипсоном в руках, я запоздало понял, что уметь играть, брать аккорды — это ещё не главное. Сорока предпочитал комплекты самых тонких струн, Их проще тянуть. У него была необычная техника. Звукоизвлечение какое-то потрясающее. И никак не мог врубиться, как он это делал. Но выяснять было уже некогда. Ударник дал отсчёт, и песня понеслась. Дальнейшее мне трудно объяснить. Я читал в автобиографии какого-то известного баритона про забавный случай. Его пригласили на роль Тонио в паяцах. А в мире опера существует странная традиция, почти причуда. В прологе Паяцев в большом сольном номере есть ля-бемоль, отсутствующая в партитуре. Но публика всегда ждёт её от певца, подающего маломальские надежды. А дядька прежде даже не пытался взять ля-бемоль. Да, он мог её пропеть, но на октаву ниже, чем нужно. При этом он не хотел отказываться от роли, и упорно избегал коварной ноты на репетициях. И в конце концов главный режиссёр спросил его, «А та высокая нота, она у вас есть или нет?» Певец с видом оскорблённой невинности сказал, что полагает бессмысленным впустую растрачивать силы на репетициях. «По мере того, как приближался самый ответственный момент, — рассказывал он, — я со всё большим упорством гнал от себя мысль о подстерегавшей меня опасности. Потом взял дыхание и... Раз! Из моей груди вышло такое мощное и звонкое ля-бемоль, что я едва не онемел от изумления Но прервать звук я уже не мог и тянул его, покуда хватило дыхание. «Ну это вы хватили», — укорял его режиссер после спектакля. «Не спорю, но это удалось на славу. Но уж больно вы ее затянули. Должно быть, вы вложили в нее все, что приберегли за время репетиций. Нечто подобное произошло и со мной. Хельк отпел второй куплет, пошел проигрыш. Я собрался с духом, вдавил педаль, рванул струну. И вдруг из динамиков ударил столь упругий, мощный звук, что я и сам оторопел. Спасло меня то, что Игнат здесь тоже делал паузу, а потом с места в карьер выдавал цепочку очень непростых аккордов, среди которых были G6, Fad9 и совершенно отчаянные E7-B9. Из этого каким-то непостижимым образом складывалась классическая пентатоника. Копировать его манеру было нелегко. Он применял экспрессивную дёрганную фразировку в контексте медленного блюза, Это требовало недюжинной техники. Но вспоминать, сопоставлять что-либо не было времени. Я запрокинул голову и целиком отдался ощущению стальных струн под пальцами и воя гитары, летящего в стонущий зал. И опять. Как в давешнем кинотеатре на меня накатило чувство продавливания реальности. «Да что же это такое?» Только и успел подумать я, после чего все мысли вылетели у меня из головы. Играл я, и в то же время словно бы не я. Я не мог так играть, не умел. Пальцы всё делали сами. А грехи, срывы, мазки. Всё работало на меня. Это была какая-то мистика. В меня будто кто-то вселился. Если честно, я ничего не понимал. Через пару тактов я открыл глаза поймал изумлённый, шарашенный взгляд Хельга,